Глава 13. За ночь дважды останавливались на отдых, поспали по очереди, а когда звёзды начали блёкнуть, уже шагали по утренней свежести быстро и напористо. Когда начала приближаться полоска деревьев, что растут обычно по берегам рек, Томас уже мог примерно сказать, что за река, хоть и меньше калики скитался по белу свету. Однако, когда нетерпеливо взбежал на берег, то замер, будто наткнулся на стену. Олег поднялся неторопливо, без охоты. Река катила волны крупные, светлые, а лучи полуночного солнца у пирей и мёртвых пронизывали до самого дна. Подводные камешки и снующие рыбки видны не только возле берега, но и дальше по реке. Томас, присмотревшись, готов был поклясться, что видит всю реку наскось от берега до берега. Какая чистая вода, сказал он с восторгом, что смешивался со страхом. Какими на это река совсем близка к царству мёртвых? Невероятно. "Придётся поверить", сказал Алек Угрюма. "Оно на том берегу". Томас упомянечилась, что на том берегу реют в клочках грязного тумана странные уродливые птицы. "Наконец-то", прошептал Томас. Сердце его застучало чаще. "Как переправимся, вплавь или найдём лодку?" Алек испустился к самой воде. Томас шел следом, глаза не отрывались от рук Калики. Олег подобрал сухой прутик, зачем-то понюхал. Томас проследил за ним осторожным взглядом, когда Калика вдруг бросил в реку. К удивлению Томаса легчайший прутик плюхнулся, как будто его сто тысяч кузнецов ковали из железа. Калика вопросительно посмотрел на Томаса. Тот хмыкнул: мало ли какое колдовство прицепил к несчастной хвостинке. Подобрал другой сам, небрежно бросил. Он чувствовал легкость. Это даже не прутик, а высохший стебель чертополоха, пустой внутри, наполненный воздухом. Но его хворостинка пошла к одну с такой поспешностью, будто пыталась догнать и удушить прутик калики. Ничего не понимаю, пробормотал Томас. Жошуй, ответил Олег. То что? А глоксар рыцарь. Жошуй, говорю, придётся поискать мост. Томас смотрел то на прут, что просвечивал с одного, то на калику. Жашуй? А, хмм, да. Если жашуй, то тогда, конечно. Жашуй это понятно, раз уж жашуй, никуда не деться. А ты уверен, что где-то есть мост? Калико буркнул. Человек такая тварь, что обязательно постарается перебраться на ту сторону, надо или не надо, особенно если не надо. Томас побрёл за ним следом. Набегущий волны косился недоверчиво и зло. Теперь видно, что через чур быстро несутся, слишком легко плещется. Брызги взлетают и падают очень медленно. А потом у самого берега над водой пролетела птица. Томас понаблюдал за ней, вздрогнул, догнал Калику. Сэр Олег, я зрял, как легко крыла птица, изящная как молодая лань, изронила пёрышко. Из хвоста? – спросил Калика, не оборачиваясь. Не из хвоста, в том все и дело. Если бы из хвоста или крыла, где перья толстые, грубые, нет, изронила с груди, где не перья даже, а нежнейший пух. И этот пух, упав на воду, пошёл к -ка одну как каменюка, закончил Калика. Вот-вот, ты как это объяснишь, или это гарпия? Я слыхивал у тех перья вовсе из булата. Один показывал нож, клялся, что перековал из горпячего пера, но я засомневался, ибо врали отменны. Хоть и рыцарь отважный и полный всяческих достоинств. Калика покосился с некоторым недоумением. Альза памятовал, или я не сказал, забыл. Это ж жашуй. Тот самый. Ага, пробормотал Томас несчастливо. Жошуй. Эта река мёртвых, чьи воды так легки, что не держат даже пёрышка. А как же нам перебраться, ежели Калико подумал, хлопнул себя по лбу. Я ж не говорил, забыл. А ты молодец, сам допёр. Не выпало б тебе нелёгкое в рыцари, даже в короли, бедолага. Мог бы в самом деле стать Каликой. Томас проговорил сквозь зубы. Сэр Калика, что это за нестерпимый блеск впереди? Калика повернулся в ту сторону, куда указывал Томас. Лучи от ума разъехались, как пьяные простолюдины с ярмарки. На краю видимости заблестала яркая полоска. Калика с досадой прищурился, посмотрел в кулак. Час от часа не легче. Это Сират. Томас кивнул, уже не спорил. Сират? Тот самый, верно? Ну, который, который... Который тонок как паутинка и остёр как бритва, закончил Калика. Думаю, ты тоже догадался. По этому мосту могут перейти на ту сторону только праведники, а грешники. Только тебе чего тревожиться, праведней тебя не найти на всем белом свете. Недаром же дева за тебя вон как хлопочет. Томас сказал дрогнувшим голосом: "Конечно, конечно, но чего нам перейти по такому высокому мосту? Я уверен, есть дороги и короче. А как же дева?" Удивился Олег. Что, дева, пробормотал Томас. По своей доброте за какую только дрянь не заступалась, подумать противно. Даже за разбойника, который 3 дня в петле провисел. Олег развёл руками. Ну, как скажешь, так скажешь. Я хотел как лучше. Что ж, поищем другую дорогу. Томас спустился к самой воде, зачерпнул в обе ладони воды. Олег смотрел с интересом. Рыцарни не сушит голову над последствиями. Если жаждет пить, то пьёт. А что будет дальше, пусть епископ думает, а то и его боевой конь, у того голова ещё больше никакая тиара не налезет. Томас пил изысканно, с лучшими манерами благородных. Стоя на коленях, зачерпывал обеими ладонями и хлебал из такого ковша, Не так, как его пращур Ангол, который падал ручья на четвереньки, припадал алчущим ртом, лакал, как дикий зверь, не выпуская из рук меча и щита. А тех, кто пил вот так, как его дальний потомок Томас Малтан, велел гнать из своей дружины как недостаточно свирепых и быстрых. А Томас вдруг замер. Вода медленно струилась между пальцами. Корзина, воскликнул он. Корзина плывёт по течению. Ну и что? А почему не тонет? Но ну, должно быть, приток впадает с водой потяжелее. Клянусь, я слыхал крик тени или плач. Там ребенок. Олег сказал тоскливо. Опять Гильгамеш, Гвидон? Нет, Гвидон был в бочке. Врой, сэр Томас, эти плоды тайной любви плывут по рекам десятками тысяч, всех не переловишь. Но ребенок же без нас выловят, сказал Олег. Но Томас уже вошел в воду по колено, сматривался. Скорее из-за поворота выплыла широкая корзина. Олег недовольно смотрел, как Томас подтянул её к себе, вытащил ребёнка вместе с тряпками. Корзину оставил плыть дальше, но та тут же пошла ко дну. Когда Томас, шумно разбрызгивая воду, выбрал на берег, Олег спросил саркастически: "Ну и что с ним делать?" "Не знаю", ответил Томас. Он неуклюже укутывал младенца в тряпки. Тот негодующе дрыгал крохотными ножками. Стретим село, отдам людям, кто-нибудь да воспитает. Калика буркнул. Чего вмешиваться? А вдруг это второй Саргон, который зальет кровью пол мира? А вдруг второй Моисей? Отпарировал Томас. Да и этих основатели Рима тоже в корзинке сплавили с глаз долой. Мне дядя рассказывал, как их мать была непорочной жрицей, обряд безбрачия и невинности давала, но какой-то мерзавец обольстил. Да чего засмущался? Не опускай глазки. Так что? Если бы этих рекоплавателей не вылавливали добрые люди, кто знает, в каком бы мире теперь жили? Калика посмотрел с удивлением. Рыцарь живет не разумом, а простейшими чувствами, но иногда высказывает такое, к чему он, Олег, приходил после многовековых раздумий. Правда, рыцарь тут же забывает нечаянно найденные истины, на другой день опять дурак дураком, а еще не простым, а меднолобым, что еще дальше круглого, стоя розового, непуганного. Но всё-таки в таких озарениях что-то есть. Он снова с горечью ощутил себя чужим в этом мире, где и людьми, и как животными правят чувства, а он единственный пытается строить всё по уму, по разуму, исходит из правила, что 2жды 2 два должно равняться 4 и днём и вечером, зимой и летом, в то же и в югу, и даже тогда, когда у тебя трещит голова, когда изменила любимая женщина, когда вокруг только гады и сволочи. Томас пошёл вдоль берега. Спотыкался, ебо заглядывал в лицо к ребёнка. Тот плакал тише. Рокотной ручонкой пытался ухватить рыцаря за железную грудь. Олег потащился сзади, в затылке стало холодно. Не оглядывался, но жестокий взгляд чувствовал всей кожей. Сердце застучало чаще, кровь вскипела, но не для драки. Драк не любил и избегал всегда. Просто при виде опасности мысли бегут, как испуганные олени, мечутся, как искры в костре. И в такие минуты успеваешь передумать больше, чем за предыдущие дни. Томас со смесью негодования и жалости подумал, что отшельник слишком много видел жестокости, крови, бессмысленной гибели не то что невинных детей, целых народов, потому сердце покрылось корой потолще, чем на старом дубе, что растёт в их старом саду во дворе родового замка. А как орёт, сказал он с неудовольствием. Томас, дай ему что-нибудь. Что? Но хоть покажи, козу сделай. Томас сделал пальцами козу. Ребенок заревел громче. Томас сердито посмотрел на Калику, но смолчал. Сам дурак, что послушал. Откуда тому в пещерах знать, как обращаться с детьми? Морда такая равнодушная, идет и света не видит. Весь не то в возвышенных мыслях, не то вовсе где-то в другом мире. Он сглотнул комок в горле. Калика и так делает для него столько, что скажи, кому не поверит, а если поверит, То западозрет не весь, что так просто даже благороднейший из рыцарей не пойдёт в страшную и жуткую преисподнюю. "Церка Лика", сказал он торопливо. "Олег, я же вижу, как тебе трудно. Ты скажи, как я сам опущусь в преисподнюю, а тебе надо искать эту великую истину". Лика сгордился ещё больше. Глаза ввалились, а голос сел, стал хриплый от душевной муки. "Цер Томас, я просто не хочу в прошлое. Томас вскинул брови. Ребёнок беспокойно кряхтел и хватал его за железо. Как это? Сейчас другой мир, сэр Томас. Я счастлив или почти счастлив. Чудеса исчезают, вместо колдунов всё больше шарлатаны. Мир, наконец-то, предсказуем, вычисляем, понятен, почти предсказуем. Ещё сотня, другая лет, ну, тысячанка две. Пусть даже 3-5. И о колдовстве забудут. А прошлый мир тёмен. Не в том смысле, что солнце не блистало, еще как блистало, но по земле бродили чудовища, маги делили мир, герои истребляли друг друга чаще, чем драконов. Сын убивал родителей, брат жил с сестрой, мать спала со взрослыми сыновьями и рожала от них детей. Правая рука человека не знала, что делает левая, потому что жили не разумом, а чувствами. Да не так, как ты, а сиюминутными, простыми, как у червя или хищного зверя, что одно и то же. Тот мир загнан вглубь, но он жив, напоминает в жутких снах о своём мощи. Томас заторопился, мало что понял из глубокой речи. Разве что там, в преисподней, встретят всех этих чудищ, магов, что делят мир драконов и людей, что не отличают правую руку от левой, хотя для этого можно не покидать родную Британию. Ты только пальцем укажи, а я сам. Это же моя война, не твоя. Хоть ты и язычник, но что тебе христианские черти? Правда, твоих уже перебили? Да нет, благородный Томас, ответил Калика тяжело. Хочется или не хочется, делать надо то, что надо. Иначе уподоблюсь тем, что остались там внизу. Я пойду с тобой. Свое прошлое, страшное и стыдное. Только не остаться бы там. Томас вздрогнул, а зноб пробежал по всему телу. Ушел через ноги в землю, и он увидел, как на пять футов вокруг выступил иньи. Если я останусь, заявил он, чувствуя в сердце сладкую боль, то буду с нею. Это бесчестно, что она в царстве тьмы, а я здоровый и сильный мужчина остался жить и наслаждаться Божиим светом. Пойдем. Надо пристроить бы истрюка. Томас брезгливо держал ребенка на вытянутых руках. Тряпки намокли, от них гадостно пахло, капала желтом. Героем будет, утешил Олег Кладнокровно. Виж как воняет. Томас покачал головой. Эта девочка тогда красивой, решил Калико. Пойдём, ниже по течению должно быть селение. Томас потянул носом. Дымом пахнет. Близка люди. Либо костёр забыли охотники, проворчал Олег, либо сожгли чей-то дом. Томас торопливо взбежал на пригорок, впереди открылось за леском распаханное поле. А дальше под солнцем блестели оранжевым соломенные крыши десятка бедных хаток. Слева на лугу послулись стадо коров, а по берегу важно шли белые гуси. Туда, сказал Томас с облегчением. Туда-то к туда, равнодушно согласился Олег. Он о чем-то напряженно думал, за Томасом шел как во сне. Так они и примут, будь то своих голодных ртов не хватает. Томас чувствовал правоту отшельника, но лишь стиснул зубы и шел дальше. Ябки намокли и потеплели, даже стали горячими, а запах усилился. Колыка издевательских мыкол при отставал, отодвигался, наконец брякнул. Как воняет, а? Потрубки из деревушки брела, загребая стоптанными башмаками пыль, закутанная в трепёнию нищенка. За плечами виднелась старая котомка. Голые ноги в садинах, расчёсанные до крови. Когда сблизились, Томас сперва рассмотрел над её головой колышущееся облачко. А еще чуть погодя понял, что это стая кровожадных комаров. От усталости она даже не отбивалась. Сморщенное лицо было обращено к земле. Алика скользнул по ней равнодушным взглядом, а Томас, повинуясь порыву, спросил: "Скажи, женщина, ты из этой деревни?" Нищенка подняла на него усталые глаза. Лицо было изможденным, без зубы рот собрался в жмок. "Нет, благородный рыцарь." Как я могу жить в такой деревне? Но ты шла через неё, спросил Томас настойчиво. Ты могла знать, кто там добрый, кто богач, кто мог бы ребёнка завозился, заревел тоненьким противным голосом. Калика поморщился, отступил на шаг. Нищенка впервые обратила внимание на свёрток в руках Томаса. Ребёнок? Он голоден, благородный рыцарь. Сам знаю, огрызнулся Томас. Он сделал движение идти. Но нищенка протянул обе руки. Дай его на минутку мне. У меня еще осталось молоко. Может быть. Олег видел, как поморщился Томас, но ребенок возился, орал и дрыгал всеми четырьмя. Сквозь тряпки проступило желтое, закапало через пальцы рыцаря на ноги. Томас с неохотой сумнул ей в опятьшее существо. Но-но, ну -ну, попробуй. Нищенка ловко приняла ребенка одной рукой, другой раздвинула трепью на груди. На миг Томас увидел дряблую сморщенную кожу, и тут же ребёнок жадно задвигал такой же сморщенный мордочкой. Послышалось торопливое чавканье, будто маленький поросёнок хлебал из корытца. Томас с облегчением перевёл дух. Коли кивнул с ленивым одобрением, мол, замолк, гадкий свиньёнок не будет верещать всю дорогу. Когда ребёнок наконец отвалился, опузыривший, толстый, и сразу же заснул, нещенька с видимой неохотой протянула его в железные руки. Он сидит, благородный Томас. Зайдите в третий дом от начала. Там бездетная пара. Будут счастливы. Она отвернулась и быстро пошла, сгорбившись и прихрамывая, укутанная в тряпки так, что не видно было ни волос, ни плеч. Алика присвистнула задаченно. Нищенко называла рыцаря по имени, а Томаса столбняка смотрел на ребенка. Тот мирно спал, толстый и мордастый, но теперь от него гадостно не пахло. Тряпки были совершенно сухие. И пальцы Томаса перебирали нежнейшую ткань, чистую и благоухающую, словно ребенка только что выкрыли из королевского дворца. Кончики пальцев нащупали твердые круглиши. Будь то среди дорогих пеленок кто-то засунул золотые монеты. Это она, прошептал Томас. Он влюбленно смотрел вслед нищенке. В глаза бил яркий свет. Силуэт нищенки расплывался, двоился. И когда Томас мигнул, смакивая слезу. На дороге, где только что прошли, было уже пусто. Не похоже, сказал Олег с неуверенностью. Как за неделю постарела. Что дороги с человеком делают? Вот так и я состарюсь с тобой. Олег, сказал Томас восторженно, ты не понимаешь, нам снова выпало счастье лицезреть при чистую деву. Больно часто, усомнился Олег. Куда ни пойдем, всюду на нее натыкаемся. То ли нарошно попадается, то ли мы такие хилые, что без женской помощи шагу не ступим. Томас всхрапнул оскорбленно. Он все еще оглядывался через плечо, но впереди его расставили дома, и он, вздохнув, направился к третьему дому. Руки заняты, на гору распахивать дверь не стал, хоть и простолюдины, но все-таки сама при чистой указала на их дом. И пока стоял в затруднении, Олег удивился: у тебя что, языка нет постучать? Он взбежал на крыльцо, бухнул в дверь кулаком и, дождавшись отклика, распахнул для Томаса с его ношей. Женщина в глубине комнаты горбилась за прялкой, та мерно жужжала, а мужчина у подслеповатого окошка строгал ножку для табуретки. Мужчина и женщина, оба уже не молодые и битые жизнью, были похожи как брат и сестра. Так годы притирают к себе разных людей. В глазах было радостное удивление. Мужчина сказал торопливо: Давно у нас гостей не было. Мир дому всему, сказал Томас звучным рыцарским голосом. Он огляделся, куда положить ребенка, не отыскал все для жилья двух пиздэтных. Видно, решил не затягивать и решительно сунул сверток женщине. Вот, это ваш ребенок. Женщина держала ребенка дрожащими руками, в глазах сразу заблестело, а рот начал кривиться. Грешно так у морыцарю так говорить. Томас широко развёл освобождёнными руками. Ваш, ваш, в мире чудес мало, потому что они все сыплются на нас с сером Каликой. Мы по чудесам ходим, чудесами утираемся. Вы посмотрите в его рыльце, вылетел и поросёнок. В вас обоих небеса знают, что делают. А нам надо идти. Мужчина вскочил, табуретка с грохотом полетела на пол. Расширенными глазами заглядывал то в безмятежное личико ребёнка, То с таким недоверием смотрел на Томас, что у того за свербило в носу, а в глазах защипало. В глазах и лицах бездетных супругов было отчаяние и страстная надежда, что вдруг до этого не окажется бессердечной шуткой со стороны богатого рыцаря. Томас попятился. Мужчина опомнился. Хоть перекусите чуть. Мы только что обед приготовили. Томас поколебался. Мы в самом деле проголодались, но сожрем все вплоть до скатерти. Вам придется. После нас либо голодать, либо просить у соседей. Мужчина сказал умоляюще. Мы изготовим себе ещё, а ребёнку? Сейчас жена сбегает к соседям за молоком, а я не стоит, бросил Томас небрежно. Заметил мелькнувший страх в глазах мужчины, добавил торопливо. Он жратоньки захочет не скоро. Сама пресвитая дева только что покормила, а её молоко должно быть сытное. А вот мы в самом деле ели ещё вчера. Женщина стояла у окна, ребёнка не выпускала из рук. Лицо было безумно счастливое. Слёзы безостановочно катились по исхудавшему лицу, но губы кривились в улыбке. Прозрачные капли падали на белоснежные пелёнки, оставляя мокрые следы. Мужчина метнулся к печи, вытащил горшок с парящей кашей, а потом с облегчением снял шлем. Волосы прилипли к лбу. Он чувствовал свежий воздух. В груди стало легче. Лика был задумчив, мысли витали далеко, а Томас ел быстро, косточки трещали на крепких зубах. Но вдруг сморчился, выплюнул на середину стола крохотную щепочку. "Что за мясо? Собачья атина", сообщил Олег злорадно. "В этих землях едят собак". Томас отрубил, не дрогнув лицом. "Мне плевать, что собака. Почему в мясе щепки? Торопились для знатного гостя", пояснил Олег. рубили вместе с будкой. Так да ладно, решил Томас. Когда из великого почтения делают ошибки, это простительно. В хороших руках оставляем ребёнка. Он запил квасом, со стуком поставил кружку на стол. Счастья вам, добрые люди. И вам, посланные самим небом. Мужчина стоял на крыльце и махал им вслед рукой. Женщина не вышла, словно страшилась, что в последний момент необычные странники передумают оглянуться. И бесценное сокровище растает как утренний туман. К вечеру дорога вывела к каменной стене. Там потерялась. Томас долго осматривался, пока не заметил торчащие пеньки. Недавно тут ещё был лес, люди его вырубили, а дальше никто не ходил. По ту сторону, как Олег объяснил, уже другой мир, так и называется по ту сторонней. Но не перелететь через стену, что упирается в небеса, не подкопаться, ибо стена уходит вглубь до самого ада. Олег долго ходил вдоль стены, щупал, смотрел в небо. Лицо постепенно мрачнело. Томас сам попробовал осматривать каменную гору, но от неё веяло такой несокрушимой мощью, давящей и страшной, что даже простолюдин понял бы, что в таком монолите, словно упавшем с неба, не окажется пещеры для муравья. Да что там муравью, возразил Олег с досадой. Не протиснуться даже ангелу. Но у которых по десять тысяч штук на острие каждой иглы. Что твой прилад говорил об ангелах? Раньше Адамы были созданы или позже? В ваших книгах не ясно. Тома соскобрился. Зачем их было создавать? Ангелы – это божьи мысли, чувства. Они никогда не были созданы. Он не понял, почему глаза Калики внезапно расширились, словно услышал откровение. Но она всякий случай приосанялся с небрежностью. Королю мудрые мысли высказывать привычно. Он натаскался ещё в Сарацине, как догонял новичков перед штурмом какой-нибудь захудалой крепости. А Олег привалился спиной к стене, закинул голову, коснувшись затылком гранита, почти такого же красного, как его волосы. Веки тяжело отгородили пронзительно зелёные глаза от синего неба. Лицо было обречённое. Он молча смотрел невидимыми глазами в небо, дышал тяжело, с нехорошими хрипами. Всё? спросил Томас обречённо. Должно быть, ответил Калико прямо. После короткого отдыха разбрелись в стороны. Томас тяжело тащился вдоль стены, ощупывал и осматривал, как вдруг краем глаза уловил движение. По звериному быстро повернулся, а сердце вскрикнуло в страхе: "Уже чувствую, что на этот раз безнадёжно опоздал". Прямо из каменной стены выступил невысокий человек, весь в зелёном. Даже лицо было слегка зеленоватым. Томас увидел мгновенное смазанное движение, И в смертном страхе понял, что лесной эльф, а они умеют пускать стрелы со скоростью молнии. Натянул лук, а острый наконечник стрелы направленным ему прямо в лицо. "Олег", выдохнул он. Он успел увидеть, как половинка лица эльфа вспыхнула. Он отшатнулся от слепящего солнечного зайчика. На духом Томоса вжикнуло, больно дёрнуло за клок волос. Лицо эльфа исказилось гримасой ярости. Рука снова молниеносно метнулась к колчану за спиной. Вторая стрела легла на тетиву. Но так же быстро оказался и меч Томаса. Голова эльфа разлетелась как гнилой орех. Лезвие прошло насквозь, срубило плечо и со звоном ударило в стену. Блеснул сноп искр. Руки Томаса едва не вывернуло, а мышцы онемели по самые плечи. Он остановился. Дыхание рвалось из груди хриплое, надсадное. За спиной затопало. Каликов вскрикнул. Зелёный Сейчас уже покраснел, буркнул Томас. Он с трудом вложил меч в ножны. Руки дрожали и не слушались. Он несколько раз промахивался. Олег смотрел на разрубленного эльфа. Не могу понять, как ты успел. Двигаешься как брюхатая корова. Если скажу, ответил Томас. Ты гнусный язычник, не поверишь. Скажи, может быть, поверю. Меня спас вот этот святой крест. Да пошёл ты, Томас молча смотрел, как отшельник равнодушно переступив через Эльфа, побрёл вдоль стены, затем отпихнулся, сердце всё ещё колотится как у зайца, потащился следом. Он чувствовал, как нарастает напряжение. Это было как ощущение лесного пожара, как приближение страшной грозы, которую ещё не видно, не слышно, но муравьи уже спешат домой, закрывают щёлочки в муравейнике. Ласточки спешат на ловить мошек, трава затихает, растопыривают под землёй корешки, готовясь ловить поступившую влагу. Плохо? спросил он наконец в звериную спину. Олег двигался всё медленнее, наконец остановился. В зелёных глазах были боли и поражения. Медленно двигая губами, словно переставлял скалы, произнёс бесцветно: "Ничего не получилось, Томас". "Но получится же?" прошептал Томас. "Неужели отступим?" Олика покачал головой. Всё закрыто. Я же говорил. Раньше герои захаживали в подземный мир, как в соседнюю деревню. Те времена кончились. Цар Олика прошептал Тому умоляюще: "Олег, ну как же всё? Ну такого быть не может. А если может, то мы ж люди, мы должны суметь. Нас такими создал Господь". В зелёных глазах волхва было сострадание. Томас переступал с ноги на ногу, заглядывал ему в глаза, губы вздрагивали, а на глазах вот-вот выступит слёзы. Всё, сказал Олег. Возвращаемся. Томасу почудилось, что мир дрогнул и качнулся от этих страшных слов. Олег повернулся и пошёл прочь. Томас, как привязанный, медленно двинулся следом. Всё тело налилось горячим свинцом. В груди была боль, а горло стискивала чужая рука. Потерянный он двигался, всё ещё не верил, что пришёл конец. Под ногами дрогнуло. Ему почудилось, что земля качнулась, словно её кольнули. Негромкий гул докатился из глубины, но его перекрывал шум в голове. Каменная стена, что загораживала дорогу дальше, звонко щёлкнула, будто раскалили в огне. Томасу почудилось, что там, подобно зловещей чёрной ящерице, пробежала трещина, оставляя расколотый след. Калик уже ушёл далеко. Томас позвал дрожащим голосом: "Сэр Калика, это не нам предзнаменование." Калика покачал головой, но в зеленых глазах промелькнуло странное выражение. Все чувства Томаса были подобны ветке ивового куста со снятой корой. Он ощущал все необычно остро. Сейчас почувствил, что Калика ждал чего-то подобного, но голос отшельника прозвучал буднично: "Да какое предзнаменование? Камень на солнце накалился, лопнул. Хочешь погляди." Всё железо Томасу показалось легче звериной шкуры, с которой не расставался язычник. Побежал, заглянул, протиснулся дальше, едва не задовившись в узком проходе. Закричал во весь голос: "Там вдали свет! Похоже, выход в какую-то долину". Он слышал приближающиеся сзади шаги. Сердце замерло. Шаги Калики выдали то, что уже ощутил он сам. Тот, кто пытался их погубить здесь, в мире живых, намеренно открывает дорогу.